Глава восьмая. Швед вошел в Викторию Первым. Лайк почему-то вздумалось купить сигарет на улице у старушек, торгующих подле универмага. Бармен Игорь, которого чаще называли Григорыч, выглянул из-за стойки, узрел шведа и молча принялся наливать темные оболони. Налив, поинтересовался. «Солянку будешь?» «Нет», — отозвался швед и умиротворенно подумал. «Ну, хоть здесь ничего не меняется». Почти сразу же вошел и лайк. Первым делом он, конечно же, перецеловал всех официанток в пределах досягаемости, а потом двух ведьмочек у игральных автоматов. «А Турлянский где?» Удивленно спросил он после, оглядывая полупустой зал. «Не знаем», — хором ответили ведьмочки. «Жизнерадостно так». Хм. «А он здесь появлялся?» Нет. «Наверное, сразу принцессу свою на экскурсию повел!» — хихикнули ведьмочки. Чу! удивился Лайки еще сильнее. По идее, Арик должен был дожидаться именно тут, в Виктории. За время питерского вояжа расторопный приятель Ефима с экзотическим именем Викентий Наконец-то выкупил две квартиры в той самой восьмиэтажной параджановской свечке, первый этаж которой занимала Виктория, и даже умудрился успеть организовать ремонт и последующий завоз мебели. Еще две квартиры, тоже на верхнем этаже, Викенти обещал выкупить в течение недели. Лайк like, давно и вполне справедливо подозревал, чем таскаться по гостиницам, пусть и самым фишенебельным, те же Швед, Симонов и даже снобоватый Арик предпочтут жить здесь, над Викторией и Площадью Победы. Арик, Тамара и две распределенные в Киев питерские девчонки из бывших черных так и поступили. А вот Швед с Симоновым возжелали отправиться к Лайку и как следует попьянствовать, что и было проделано со всем чанием и возможным усердием. Во всяком случае, Швед с утра не захотел солянки, что не ускользнул от внимания Лайка. А Симонов вообще отказался вставать и остался дрыхнуть у Шереметьева дома на стопке пыльных книг. Ладно, тьма с ними. Безнадежно махнул рукой Лайк. Но Ираклий-то где? Бармен Игорь молча указал взглядом на дверь туалета. А, ну тогда есть время выпить пиво. После финального питерского заседания «Могучей кучки» и короткого резюме Инквизиции, Лайк так ничего и не успел толком рассказать шведу. Но Николаевец чувствовал, глава темных Киева что-то замыслил, что-то непосредственно связанное с недавними питерскими событиями. Осторожные попытки разговорить Лайка во время вчерашней пьянки успешно провалились. Без Ираклия тот раскрывать свои планы не собирался. Швед подозревал, что дело тут не только и не столько в отсутствии Ираклия, а еще и в присутствии Симонова. И тот факт, что Симонов надрался в Зюзю, а Лайк со шведом остались относительно неушибленными алкоголем, тоже кое о чем говорил. Некоторое время вдумчиво поправляли здоровье после вчерашнего. Ираклий, счастливый сбежавший посиделок, посмеивался в усы и шелестел газетой. Наконец, Лайк вальяжно щелкнул пальцами в сторону ведьмочек. «Эй, кто-нибудь, подайте мобильник». Свой он еще перед поездкой в Питер отдал наблюдателю-солодовнику. Причем возвращать чужое солодовник почему-то не спешил, вопреки декларируемому образу бескорыстного и справедливого светлого. Накупленную в Москве трубу лайк в Москве и оставил. На память одной молоденькой особи, еще не осчастливленной мобильной связью. Анжелка буквально вспорхнула с табурета с трубкой в руке. «Услужить шефу по молодости лет так приятно!» Некоторое время Шереметьев тупо тыкал в кнопки серебристого раскладного телефончика. «А почему нет номера Турлянского?» — капризно осведомился Лайк. Like. По, по, потому что я его не знаю», — пробормотала Анжелка, смутившись. «Так это твоя мобилка?» «Да». «А где моя?» «Ты же ее сам, светлым, одал перед стартом», — напомнил швед. Лайк посмотрел на него, как на дошкольника. «Раз отдал, значит, она перестала быть моей. А поскольку у меня более нет мобилки, значит, тотчас следует организовать новую». «Кто у нас за связь отвечает?» «Ефим». «Совсем потеряно», — сообщила Анжелка. «Ефим ездил со мной. Кто оставался за него?» «Не знаю». «Бардак! Накажу! Где Сайрин? Где Палатников? Где Плакун?» «Палатников с утра заходил. Сказал, в офисе будет». Бедная Анжелка чуть не плакала. Хотела услужить, а нарвалась в результате на начальственный гнев. — На, звони. Чего разбушевался? Швед примирительно протянул свою потрепанную дорогами Нокию. Лайк посверкал глазами, однако Нокию взял. Анжелка поглядела на шведа с уважением. С женской половиной Киевского дозора тот общался до смешного «мало». Можно сказать, вообще практически не общался. Если оказывался в Киеве, как-то засасывали сначала первоочередные дела, а потом неизменные коловращения в кругу Лайка, Димки, Рублева, Ефима, Дарта Вейдера, Сабурова или команды с Петровки. А потом хмельная компания провожающих на перроне, прощальная бутылка балони в дорожку и гостеприимная полка спального вагона. И почти без перехода Николаев. Поэтому тот факт, что какой-то южанин вот так запросто роняет грозному шефу: "Чего разбушевался?", сильно поднял онного южанина в глазах наивной и несмышленной пока в иерархии иных ведьмочки. «Брысь!» — велел Лайк Анжелки, и та с облегчением метнулась в сторону игральных автоматов. Арик долго не отвечал, но наконец-то взял трубку. «Да, швед!» — это не швед! — буркнул Лайк, унимая помалу вспышку раздражения, какие у него периодически случались. То, что он пошумел и перестал, еще отнюдь не означало дальнейшей вольготной жизни для упомянутых Сайренка, Палатникова и Плакуна. «Все сполна гребут свое!» Сотрудники дозора поопытнее ни секунды в этом не сомневались. Сомневаться могла разве что едва вышедшая из возраста нимфетки Анжела. «Ты где?» — справился, Лайк уже гораздо спокойнее. «Я ж тебе говорил, Виктории ждать». «С Тамарой плохо». Голосом, если не убитым, то каким-то чересчур уж мертвенным сообщил Арик. «В смысле?» — насторожился Лайк. Напутствуя парочку перед отправлением в Пулковский аэропорт, он по привычке проследил вероятности и не нашел в ближайшем будущем Турлянской влетамары ничего фатального. Впрочем, вероятности на той вероятности, чтобы меняться порою резко и стремительно. Лучше поднимись, сам увидишь. А ты где? Да здесь же, над Викторией. Мы из Борисполя сразу сюда, с тех пор не выходили ни разу. Шурик помолчал немного и добавил. Она спит. Сейчас поднимаемся. Быстро сказал Лайк. Со мной Ираклий и Швед, так что не гляже прикройте. Хорошо. Арик напоследок шмыгнул носом и отключился. Пошли, Ираклий, бросай свою газету. Ираклий встал, но газету не бросил, свернул и забрал с собой. А Лайк по дороге к служебному входу даже никого не поцеловал.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 Невозможная фамилия была выведена зеленой краской на табличке немного выше кнопки вызова «Ответственный механик Кенгурогов ВП». Лайк уверял, что фамилия прежнего нетрезвого механика была еще хлеще «Олигогатор», «Олигогатор ИС». Турлянский когда-то предположил, что в училище, готовившее киевских лифтеров, отдали целую группу бывших детдомовцев, которым порою дают куда более причудливые фамилии. Возможно, так оно и обстояло. Вознесясь к восьмому этажу, лифт облегченно вздохнул и с почти ощутимым усилием раздвинул створки. Арик нервно курил перед дверью в тамбур.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 До аэропорта мы доехали нормально. В аэропорту тоже все нормально еще было. А вот дальше, короче, минут через десять после взлета Тамара стала резко терять силу и сползать по уровням вниз. Причем сама она этого не замечала. Еще минут через двадцать это прекратилось. Лайк мгновенно просканировал Тамару прямо из кухни. Третий уровень, не выше, сообщил он задумчиво. Ну и ну. Еще в самолете она стала засыпать. До такси я ее практически на руках донёс, а в квартиру пришлось вторым слоем. В общем, спит до сих пор. Будить я не решился. В принципе, ты сам, наверное, уже видишь, выглядит вполне здоровой и довольной собой волшебницей третьего уровня. Что за ерунда? Спросил Ираклий, часто-часто заморгал. Лайк. Ты о таком слыхал? Нет.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 Я взглянул с высоты на ночной Киев. Тут, конечно, не восемнадцатый этаж, а всего лишь восьмой. Но и отсюда кое-что видно. И вот что я заметил, коллеги. Киев виден как сумма различных аур, разнородных и похожих друг на друга. В этом море светящемся, будто радужные островки, ауры иных. Так и должно быть, если задуматься. А Питер светил...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 Насчет перевода в Киев ты уже слышал. А вы, кстати, еще нет, так что сообщаю. Лайк глянул на Ираклия и Шведа. И еще. Тебя, Швед, можно наконец-то поздравить с повышением. С сегодняшнего дня ты глава Причерноморского дневного дозора. На этот раз не отвертишься. Погоди. Швед нетерпеливо замахал ладонью перед лицом. Давай-ка сначала с Питером разберемся. Давай. Усмехнулся Лайк. «Вот, к примеру, ты на этот счет можешь внятно высказаться?» «Я нет», — поспешно выпалил швед. «Ай-яй-яй-яй-яй», — лайку коризненно покачал головой. «Мелко играешь, швед. Не надо изображать тупого. От нового кресла от тебя все равно не убережет. Давай, выдвигай гипотезы. Чья это может быть аура?» Швед послушно наморщил лоб, но ни к чему в итоге не пришел. «Понятия не имею. Нечто, расположенное под Питером». — Какой-нибудь особо могущественный артефакт всплывает? Или очнулся какой-нибудь величайший маг древности? — Мелко, примитивно. Ты Конан Дуэлли читал записки о Шерлоке Холмсе? — Вспомни принцип великого сыщика. Отбрось все действительно невозможное, а то, что останется и будет истиной, как бы неправдоподобно она не выглядела. — Откуда мне знать, что возможно, а что невозможно? — мрачно переспросил швед. «Тридцать лет назад я считал невозможной магию». «Погоди, погоди», — вмешался Ираклий, снова начиная часто моргать. «Ты хочешь сказать, что белый фон — это...» «Да, именно!» — жаром подтвердил Лайк. «Пацаны не помнят старых времен, они родились в белом фоне городов и попросту не замечают его». «Вот чего мне не хватало в Питере», — пробормотал Иракли, озарившись. «А раньше фон был я помню а, -а, -а жалобно взвыл швед не понимаю а -а -а. объясним попросил лайк закуривая иракли любую речь часто произносил как тост вот и сейчас он даже приосанился прежде чем открыть рот в чем разница между городом и деревней вопросил он с невольными интонациями лектора агитатора времен московской олимпиады в размере верно В том, что город и деревню населяют разные люди, тоже верно. Но это разница с точки зрения простых людей, а с точки зрения иных. В чем разница? Не знаете. Я вам скажу. Вот в нем, в белом фоне разница. Как потенциально иные излучают до инициации чистую, незамутненную ауру, Так и разросшись до определенного размера, всякий уважающий себя город обзаводится белым фоном. Ну, Как теперь можно предположить специфической аурой города? Красив, говоришь, Ах, а добрый лайк. И про уважающий себя город тоже правильно вернул. А если вкратце, то раньше человеческие поселения не имели никакого фона. Но когда европейские города доросли примерно до миллиона жителей, самые крупные из них и впрямь перестали быть нейтральными в эмоционально-энергетическом плане. Ну, собственно, официально и по сегодняшний день природа белого фона считается невыясненной. Но мне кажется, что именно мы... Наткнулись на разгадку. Швед даже не пытался скрывать жгучее любопытство. Вот за это неукротимое любопытство, за эту неистребимую тягу к неизведанному, Лайк ценил, в общем-то, еще довольно слабенького из урядного провинциального мага, прекрасно сознавая, что слабость шведа проистекает во многом от лени. Истинные способности николаевца простирались много дальше тривиального второго уровня силы. Надо было просто их развить, и отточить. Питер изменил фон, допытывал швед. С белого? На какой? На черный. Коротко уточнил лайк. На красно черный. Но как? Что именно к этому привело? Вот этим, дорогие мои соратники, мы в ближайшее время и займемся. Сообщи лайк с некоторой хитрецой в голосе. Проблемой трансформации белого фона. Получается, — задумчиво пробормотал швед, — что иные бывают не только среди людей, но и среди городов. Секунд пять было очень тихо. Только надрывное дребезжание трамвая доносилось снизу от универмага. До да плотной завесы оттенял тишину шума шуможивленного проспекта. «Тьма!» — выдохнул лайк. Такая точная и безукоризненная формулировка того, что я еще только обдумывал. Именно «иной». Как «иные» пользуются людьми в собственных целях, так «город иной» пользуется иными людьми в своих. Он создает черных, он меняет их силу, он управляет нами, обычными иными. Тьма, тьма, тьма и тьма. «Ну, ты говоришь так, будто город — это живое существо». Усомнился швед, немного испуганный собственной догадливостью. «Да причем тут живое, неживое, человек или но если разобраться, это сумма информации на некоем субстрате? Разве город не то же самое? Вы никогда не ощущали волю городов, их настроение, их душу? Ёлки-палки! Только теперь все, наконец, становится на свои места!» «Получается?» — выдавил до сих пор угрюмо молчавший Арик. Тамара ослабла, потому что уехала из Питера. Лишилось его влияния. Очень, может быть. Лайк заозирался в поисках пепельницы и, за неимением таковой, стряхнул сгоревший табачный прах прямо в мойку. Очень. По крайней мере, другие объяснения кажутся мне куда менее правдоподобными. Буди ее, Арик. Поедем на Владимирскую гору. После промозглой питерской сырости Киевское солнце казалось ослепительно ярким. Очутиться снова в ласковом лете было приятно до ума помрачения, до болезненной ломоты в кончиках пальцев. Вдалеке и внизу плескался Днепр, неся неторопливой воды на еще более жаркие юга. Еще недавно оравшие в тысячи голосов воробьи присмирели и поутихли, и только листва неистово-зеленая потихоньку колыхалась в такт ветерку. Казалось, что ветер это дыхание города. В свете последних событий трудно было думать о нем иначе, чем о существе, наделенном сознанием и волей, вряд ли живом, в традиционном смысле, ну уж точно одушевленном. Они сидели на склоне под беседкой, прислушиваясь к себе и к городу лайк, швед, арик, и все еще сонная тамара.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 Твоему сведению, больше Николаева еще львов и кривой рог, хотя для нашей цели они, как и Запорожье, пока маловаты. Швед вздохнул и с некоторой горечью поведал: А ведь в Николаеве когда-то было семьсот с лишним тысяч. Непонятно, от чего Швед вздыхал, то ли от ностальгии по густонаселенному Николаеву, то ли в предвкушении новых обязанностей, к которым, говоря на чистоту, совершенно не стремился. Лайк! Like, «Может, лучше не меня назначить, а?» — жалобно протянул швед. «Вон, Симонов, с удовольствием согласится. Или Ираклия сошли в Одессу до лучших времен, пусть пожарится на песочке. Но я же слаб еще для главы при Черноморье. Ираклий мне в Киеве нужен. Отрезал лайк. И потом он все равно не поедет. Да и приказывать я ему не могу. Он же не штатный сотрудник дозора. Просто вольный контрактник. Зато Симонов штатный».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 Обратился он к бывшей черной чуть погодя. «Попробуй описать, что ты чувствуешь». «Не знаю, как сказать. Пустоту, что ли?» «И нечто сродни усталости. Так всегда бывало, когда я уезжала из Питера». «А что стало слабее, чувствуешь?» «Опять же, не знаю. Мне как-то до сих пор не приходило в голову, что сила вообще измерима. Да и в Питере бывало...» то наверняка знаешь горы способны шутя свернуть то тапочки из коридора нет мочи выудить а когда взлетели что сначала ничего потом спать захотелось я и уснула почти не помню как прилетели я и сейчас еще спать хочу зачем мы сюда приехали лайк потянулся за очередной веточкой хочу понять как тебя отнесется киев и как с интересом?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 «Больше он не скажет», — сразу понял шведом. «Конспиратор, елки-палки». «Чего таится? Не понимаю». Эта сдержанная улыбка была прекрасно известна всем без исключения сотрудникам Киевского дневного дозора и большинству сотрудников из других городов Украины. «Ну, хорошо», — продолжал допытываться швед. «Ну, допустим, приехали мы в Одессу. А дальше-то что? Как город будить? Как его инициировать, а?» «Еще не знаю. Беспечно отозвался Лайк». «Я не задавался подобным вопросом, поэтому не думал на этот счет. Теперь задался. Мы почитаем исследования старых магов в области урбанистики, понаблюдаем, поэкспериментируем. Когда мало данных, на первое место выходит импровизация. Ну, вот и будем. Импровизировать». Лайк кинул вниз по склону последнюю веточку, покосился на гуляющих вокруг памятника князю Владимиру людей и, мягко как куница, перетек в вертикаль. — Пошли! — сказал он. — Я выяснил все, что хотел. Арик встал и помог подняться Тамаре. Вскочил швед одним ловким движением, оттолкнувшись от земли спиной. — Город иной! — подумал швед рассеянно. «обладающий волей и испытывающий эмоции». С ума сойти! Будущий глава Причерноморского дневного дозора вдруг остро почувствовал, как мало он знает об окружающем мире. И это отнюдь не добавило желания занять достаточно ответственную в иерархии иных должность. Да и вообще, было нечто странное в этом неожиданном выдвижении. Лайк, как всегда, темнил и вел какую-то сложную многоуровневую игру — Понятно только ему и, может быть, еще паре таких же суперов. Ираклию, например, или Ларисе Наримановне. Швед не тешил себя напрасными иллюзиями. Переиграть шефа нечего и пытаться. Значит, придется смириться и терпеть. И глядеть в оба, чтобы в один прекрасный момент вдруг не оказаться между молотом и наковальней. Ибо чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем сильнее бьют в случае провалов. В этом плане отношения иных ничем не отличались от человеческих отношений. Даже пожестче были. «Когда выезжаем-то?» — хмуро спросил Арик. «Сейчас!» — сообщил Лайк, не оборачиваясь. «И правда, выехали немедленно. Сборы? Ну, какие сборы у иных?» Темные всегда стремились к максимальной свободе, а свобода не предполагает обременение баулами с поклажей в любой дороге. Свобода ⁇ это путешествие вообще без багажа. Лайк сел за руль субару со словами ⁇ А прокатимся! ⁇ Прежде чем тронуться, он позвонил Ефиму и без всяких объяснений велел «Выезжай в Одессу». Ефим, давно привыкший к манерам Шереметьева, лаконично ответил «Понял, шеф!» и тут же помчался на Московскую площадь к ближайшему рейсу автолюкса. умания лайк гнал, не снимая ноги с акселератора. С момента выезда из Киева скорость вообще не падала ниже сотни. Швед смутно ощущал магические воздействия Лайка по расчистке трассы, но шеф работал так быстро и виртуозно, что разобраться толком в механике и последовательности никак не удавалось. Арик с Тамарой дремали на заднем сиденье. Зауманью Лайк вынужденно сбросил скорость, ухудшилась дорога. Кстати, обратился Лайк непонятно кому. «А распределенных в Киев девчушек кому-нибудь поручили?» Швед ничего об этом не знал, в чем честно и признался. «Позвони кому-нибудь, пусть озаботится», — велел лайк. Проще других дозвониться оказалось к Палатникову. Тот был явно наслышан об утреннем гневе шефа, поскольку поспешил уведомить, что девчонками уже второй час занимается плакун в учебном центре Носогайдачного, и что программа их обучения, а также обучение недавно инициированного Сайренком Темного Прорицателя, в данный момент составляется лично им, Палатниковым. «И, кстати, куда пропал Ефим?» — мобильник его молчит, как партизан на допросе. Швед ответил, мол, «Молодцы, так держать, а что до Ефима, то киевлянам, увы, придется некоторое время обходиться без него». Лайк немедленно захихикал, будто старая сварливая кумушка, отчего швед замер с трубкой в руке. «Да чего?» — не понял он. «Да так!» — сообщил Лайк радостно. «У тебя голос стал голосом начальника, дескать, никто попало с вами говорит». «Вопросы задаем напористо, за ответы снисходительно хвалим. Больше, чем следует, не болтай. Мур растешь, швед, прямо на глазах. Надо было раньше тебя повысить». «Да ну тебя!» — пробурчал швед, пряча мобильник в чехол на поясе. Лайк продолжал хихикать и веселиться. «Меня, может, и ну?» — сказал он. «Да только в душе ты уже обживаешь новую должность, даже если сам этого еще не осознал. Скажешь «нет». Скрипя сердце, швед признал, да, так оно и есть, ибо некоторые мысли относительно ближайших действий в Одессе Николаеве его уже посещали. Например, вскользь подумалось, надо будет обязательно обсудить с Исой кое-какие насущные николаевские проблемы и назначить кого-нибудь из новообращенных порученцев, ну, кого-нибудь пошустрее, вроде Ефима, и постоянного курьера в Одессу подыскать. Действительно, сам того еще не вполне осознавая, швед примирялся к начальственному креслу, хотя совсем недавно искренне считал себя вольной птахой без особой ответственности. И еще подумал, что перемены по обыкновению подкрались незаметно, считаешь себя таким же, как прежде». А на деле ты уже подрос, повзрослел, взобрался на очередную ступеньку лестницы к воображаемым небесам, а значит, привычки и жизненный уклад придется менять. Возможно, не особо кардинально, лишь в мелочах, но придется. И никуда от этого не деться. А заметил эти перемены, снова лайк, а не кто-нибудь еще. Хотя это-то как раз неудивительно, опыт есть опыт. Наверное, Лайк вообще читает в душах молодых соратников, будто в открытой книге, написанной на знакомом до тонкости языке. А так незаметные оказались близ окраин Одессы, а потом и в самой Одессе. Лайк лихо погнал по улицам, погнала, разумеется, в центр на Гоголя, к дому номер четыре карки, ведущей во двор, к большой разлапистой акации, дарящей густую благодатную тень окрестностям подъезда и заслоняющей кухонное окно Ариковской квартиры. Окно кухни, к слову сказать, располагалось рядом аж с соседним подъездом. Планировка старого еще до революционного дома отличалась присущей тем временам. Странностью Притормозив у самого ствола акации Лайк победно крякнул И немедленно клацнул Замком ремня безопасности Приехали, бросил он назад Арик и особенно Тамара Видимо вознамерились проспать Вообще все на свете Но на слова Шереметьева Все же отреагировали, зашевелились А тот открыл дверцу Встал в полный рост у машины И сладко потянулся Позвоночник отчаянно захрустел. Спустя секунду Лайк обмер с поднятыми руками от неожиданности и удивления. На лавочке посреди двора сидел худощавый человек, прячась за развернутой газетой. Точнее, не человек, иной. Завулон. Невозмутимо убрав газету, шеф московского дневного дозора поправил темные очки. «Здравствуй». Артур пробормотал Лайк. «Какими судьбами?» Шереметьев действительно был ошеломлен, а это случалось очень и очень нечасто. «Здравствуй, Лайк». «Что значит «какими»?» «Кто звал на гидрофойле кататься?» «Не ты ли?» хм, «Действительно, я, точнее, Арик». Лайк уже понял. «Не в гидрофойле дело, что-то происходит». «Пойдем прогуляемся, Артур». «Пива хочу, спасу нет», — предложил Лайк. «Пойдем». Не стал возражать москвич. «Арик, швед, сообразите-ка чего-нибудь съедобного, ладно? Мы скоро вернемся». «Сообразим», — заверил швед. «Я жаркова сварганю и летний салатик пойдет». «Вполне». «Арик», — позвал швед зычно, — «давай за руль, поехали на рынок. Казан у тебя дома есть?» «Есть», — пробурчал Арик. — А то ты не знаешь. Всякий раз спрашиваешь. — Потому что не помню. Швед снова уселся справа от водительского места. — Каждый казан помнит, никаких мозгов не хватит. — На яхте, знаю, точно есть. Дома тоже. А у тебя не помню. — Есть казан, не нуди. Арик взялся за руль. — Тамар, может быть, тебе дать ключ? Отдохнешь? — Нет, я с вами. Кажется, я наконец-то отоспалась. — Ладно. Арик вновь запустил не успевший хоть сколько-нибудь охладиться двигатель. Субару прошмыгнул варку и отбыл к рынку. Лайк и завулон проводили его очень похожими взглядами. Что то мы часто стали последнее время видеться, заметил Лайк, like, извлекая сигареты. Не находишь? Время такое. Пожал плечами завулон. Рубеж тысячелетий. Вокруг магов сгустился и затвердел защитный кокон, сплошь пронизанный сигнальными ниточками. По праву хозяина создал его лайк. Завулон по праву гостя проверил кокон надежность. Пошли, предложил Завулон. Мне тоже что-то пива захотелось. Тещин мост звал. Звало уютно открытое кафе у ближнего края моста. Звали шевелящиеся на солоноватом ветру скатерти. Звали столики. Звали запотевшие пивные бутылки в холодильных шкафах. Запахи близкого моря и близкого порта. Звало прогретое очарование южного лета. И звали... Очередные напасти. Что еще могло привести в Одессу шефа московского дозора, как не напасти? Однако начал завулон, вопреки ожиданиям Шереметьева, очень издалека. Едва усевшись за стол, он совершил такое движение, будто лезет во внутренний карман несуществующего, лето же, причем южное, пиджака, и вынул из сумрака продолговатый конверт, запечатанный не где-нибудь, а в московском бюро инквизиции.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 Он, естественно, не рассчитывал на единовременную инициацию всех без исключения сотрудников от директрисы до официанток. Но процедура выдачи разрешений хотя бы на обоих барменов и обоих поваров почему-то затягивалась и все время откладывалась. «Ну, наконец-то!» — Лайк принял конверт. «А похлебкиных наших? Ну, хотя бы Сашу! Пока нет?» «Пока нет». Заволон все еще ворчал. «Не до этого было, ты уж прости». А это Турлянскому твоему выручишь. Мне не досок. В очередном конверте крылось еще одно разрешение Инквизиции. Лайку не нужно было даже заглядывать в текст, начертанный сумеречными письменами. Сим удостоверяется право темного мага Аристарха Турлянского, рожденного и инициированного в Одессе, отныне и присно носить сумеречное имя, данное наставником и хранимое в душе и сердце. Тьма подтверждает заслуги своего адепта. Свет признает сие и не чинит препятствий. Инквизиция свидетельствует. Достанет так. Дано. Дата стояла вчерашнюю. — Ого! — Лайк шевельнул бровями. — Даже так? — Если потрудишься и поворошишь вероятности, — глухо промолвил Завулон. — Поймешь, чего уберег он иных на Марсовом поле. То, что Турлянский знал эту чокнутую питерскую чародейку — неслыханная удача. Впрочем, хватит об этом. Скажи лучше, ты не знаешь в Москве какого-нибудь места наподобие Виктории? — «Желательно, поближе к таганке». Лайк рассмеялся, бережно пряча оба конверта в сумрак. «Что, проникся наконец-то?» Завулон холодно взглянул на киевлянина. Казалось, даже летний зной раздался подальше от облюбованного иными столика. Определенная польза от подобного вертепа все же имеется, что не говори. «Могу звякнуть знакомой ведьмочке, она по выискиванию подобных мест большая мастерица». — Кому? — сестренке Си? — Ей. — Ну, звякни. — Ну, звякну. Тут как раз принесли пиво. теплое. Вот куда б за волону холод глаз применять. Пиво в холодильниках охлаждаться просто не успевало. — Чего это вы из Киева сорвались так скоропостижно? Сварливо осведомился за волон. А ведь он недоволен, — понял Лайк внезапно. Недоволен и причем сильно потому и ворчит. «Да так, море захотелось после Питера этого вонючего, солнца, тепла, черт побери. Арику дела сдать надо опять же, шведу, соответственно, принять, а мне проконтролировать, наставить и благословить». Лайк вздохнул за волону коризненно. «Мне-то голову не морочь, ладно? Выкладывай все, что ты наработал по вопросу инициации городов».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 Фон Кисель тоже в Одессе. И э, Гессер прислал эмиссара со свитой. — Кого? — Илью. — Это такой очкастый? Они там через одного очкастые. Буркнул Завулон, все еще недовольно. Это было... Нетипично для шефа московских темных. Он вообще редко выставлял настроение и чувства на показ. А если и случалось, когда такое, длилось сие весьма недолго. Пора б ему перестать изображать недовольство и начинать методично выдавливать из лайка информацию. А уж последнее завулон умел, как никто в этом мире. Я жду лайк.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 Лайк like, Хайникин не любил, поэтому патриотично пил светлую классическую оболонь и ждал. Вот как значит. Очнулся, наконец, от размышлений заволон. Город иной. Смелое обобщение, тьма покрой. Очень смело. Это кто придумал? Опять Турлянский? Швед Николаевец, новый глава при Черноморье. Ага. Значит, ты решил, что под соусом передачи дел твои эксперименты будут выглядеть более невинными. Что? У меня есть выбор, огрызнулся Лайк. Экспериментировать в Киеве себе дороже, да и присматривают за Киевом и диты как. А больше экспериментировать негде. В Харькове шинь же, в Днепре и Донецке просто рискованно, а Одесса и не такое сносило без проблем. Всю гадость просто в море смывает, в глубину, в сероводород». Экспериментатор. Заволон шел на рекорд беспрерывного ворчания. Ты хоть отчеты Рафаэля Плюмаржа о Парижском сиянии читал? Читал. А Дартье о сущностях селений людских? Читал. А урбаноиды некоего Морибора Бранника... Лайк едва удержался, чтобы не прыснуть в кулак. <смех> — Это не читал, это <смех> писал. Теперь настала очередь удивляться Завулону. — Что, правда? — Урбаноиды написал. — Ты? — Я в 836-м. После... Ну, Ты знаешь, после чего раз упомянул в этом контексте. <смех> — Я никогда бы не подумал. Впечатленно фыркнул Завулон. — Ладно. Значит, предметом ты владеешь... «Лучше, чем я полагал. Это радует». Лайк скромно усмехнулся. «Ну, тогда долго мне объяснять не придется». Подытожил Завулон. «Могу сказать, что большинство выводов, изложенных в урбаноиде, ложны. Но некоторые все же верны». В частности, почти все, что ты и Дортье писали о белом фоне, не подтвердилось. Зато все описанные плюмаржем ступенчатые стадии в случае с Питером налицо, хотя последовательности не соблюдена. Инквизиция разрабатывала питерский феномен лет пять, не меньше, как выяснилось. — Ты знал? — спросил Лайк. — Знал, но не знал о теме. Я полагал, Савиная голова опять затеял тралить болота» на предмет схронов Гридига и его группировки. — А светлые? — Знали? — Подозреваю. Не больше моего, но и не меньше. Вчера Савиная голова на закрытом анклаве обнародовал результаты питерских исследований. Присутствовали я и Гессер. То есть развил лайк. Инквизиция поняла, что дальше хранить в тайне тему не удастся. Естественно, в тот же день Гессер встречался с фон-киселем-европейцами. И, и тут ты, срываешься из Киева и мчишь, как угорелый в Одессу. Светлый, по-моему, чуть общую тревогу не забили. Я, кстати, тоже. «Почему, ёлки-палки?» — вовсе уж изумился Лайк. Ну какой в том криминал, если шеф Киевского дневного дозора после довольно сложной и изнурительной выездной операции отправляется к морю развеяться? А если разобраться, так и вовсе по делам!» Завулон допил пиво и поднял на Лайка пронзительный взгляд. Во взгляде было все: и арктический холод, и отсветы адского пламени. «Ты действительно...» «Не знаешь». «О чем тьма? Забери!» Лайк даже начал немножечко злиться. «Скажи, Артур, сделай милость, буду знать!» «Взгляни на Одессу», — уныло посоветовал Завулон, глазами Марибора Браника. Лайк послушался и ушел сумрак. А спустя несколько секунд понял, что будить Одессу ему не придется. Одесса уже была кем-то разбужена, ауры отдельных людей еще выделялись на общем городском фоне, но уже очень слабо, как в Питере лет двадцать назад. Лайк несколько секунд сидел неподвижно, потом длинно выругался на давно умершем языке и залпом допил пиво.